«Проснись и пой, Белоснежка!» Слова летели издалека, прерываемые взрывами издевательского гогота. «Утро пришло, а ты все дрыхнешь!» хрен было полночи ляса точить!» Данила поморщился, едва разлепив глаза. За окном еще темнело, но казарма заливал яркий свет, больно бьющий по нервам. Солдаты сгрудились у его кровати. Все подтянутые, мускулистые, как на подбор, с голыми торсами и с перекинутыми через плечо белыми полотенцами. Кое-кто держал в руке зубную щетку. Другие на ходу чистили зубы или вытирались после умывания. «Мы-то думали, ты родня старика, а оказалась просто салага с чипом в башке!» Туго соображая, Данила сел на кровати. Теперь понятно, почему вчера на него лишь косо поглядывали, и никто не пытался заговорить. «Опять день терять, чтобы эту чудилу от Сибирского подальше утащить!» — послышался голос в толпе. «Достали уже! Что мы няньки, что ли?» Данила почувствовал на себе десятки взглядов. Наглых, самодовольных, высокомерных. «Просто уйдите!» мысленно умолял он исчезните дверь казарма открылась В мгновение все голоса стихли а потом часть из них вернулась внутрь вошел тот охранник что встретил данила вчера костя собирайся когда он подошел к кровати толпа расступилась андрей анатольевич ждет куда ты его так быстро забираешь усмехнулся тот здоровяк что ночью обозвал данилу шизофреником мы даже и познакомиться не успели оставь его посидим пообщаемся не будь ты уныло мудним костян показалрьме разнесся щелчок на пол брызнула кровь а лысый сладофон повалился у ног данилы со стремительно распухающей гематомой под левым глазом костя стоял не разжимая кулака так похожего на кувалду. «Кто еще пообщаться хочет?» — угрожающе произнес он, окинув взглядом взбешенные лица. «За этого мальца старик вам головы пооткручивает!» «Уясните это, если не хотите опять с голой жопой на улице побираться!» Данила ошарашенно глядел на Костю, не замечая, как за его спиной стоит изумленный Ромка с открытым ртом. «Пошли!» Некогда марафет наводить.